Глава 35. В ряд выстроились шесть меньших глобусов, каждый метра три или четыре в диаметре. Между ними было около полукилометра. Миры эти достаточно большие, чтобы предстать сферами не походили на землю. Один был однообразно синим и размерами превышал остальные. Другой покрыт сплошной белой коркой льда с единственной трещиной на экваторе. на дверей в глобусах не обнаружилось. Последний глобус, до которого они добрались спустя час, оказался прозрачен и демонстрировал континенты, плавающие в Синем море. Люди двигались осторожно, крадучись, прятались за высокими кустами и в тени редких деревьев. Впереди возвышалась арка, под которой струился поток птиц, незнакомой бет разновидности. Они не обращали на землян никакого внимания, что-то бормотали, Иногда пискляво перекрикивались на высоких тонах. Тананариф подобралась к самому глобусу и прижала нос к стенке невдалеке от входа. «Там танцуют», — сказала она. «Это танцзал». Подошел Лаупинь, посмотрел немного внутрь и заключил. «Брачный ритуал». «А что, есть разница?» — пожала плечами Бет. Шутка была, прямо сказать, слабая, но все зафыркали от смеха. и это показывало, как они напряжены. Бет тоже подобралась к самому глобусу и привстала на цыпочки. Изнутри доносилась медленная ритмичная музыка с плавными переливами. Простая песня, каскады аккордов и много перкуссии. Колыхались тела, тянулись к потолку головы. Стоя неподвижно, они стононариф вполне походили на папоротники, все в перьях, как в листьях, Да еще солнце и струя светят в спины. По окружности зала тянулись платформы или узкие пьедесталы с диванами, с софами. Тысячи птиц, в том числе несколько гигантов-астрономов, не обращали внимания ни на кого. Они были всецело заняты друг другом. Некоторые танцевали, иные боролись, и еще кто-то, голова к хвосту, совокупление... Астрономы, впрочем, стояли безучастно. Кто они здесь? Вуайеры? Надзиратели? «Для нас тут ничего интересного», — сказала Майра чопорно. «Но, Майра, это же карта Глории. Должна быть, по крайней мере, последний глобус в этом парке. Ну, давай ее сфоткаем». Они так и сделали. Потом пошли дальше. Гребень тянулся, насколько хватало глаз, до внутренней стенки чаши. Растительность в этой местности была скудная. Прикрытие почти не обеспечивало. Есть нечего. Следующий купол выглядел посеребрённым, размером с несколько футбольных полей, с исполинским квадратным дверным проемом. Туда уходили рельсы, по которым сновали вагонетки. На платформах вагонеток стояли клетки. Внутри... Животное, показал Атанонарив. И растения, добавил Лаупинь. Это продуктовый склад. Есть хотите? Земляне проникли внутрь, спрятавшись в тени под платформой медленно двигавшейся вагонетки. Прежде чем вагонетка подкатилась к месту разгрузки, они выскочили оттуда и рассыпались в стороны. На складе дежурило много птиц, все одной из крупных разновидностей. Груз вагонеток был вполне узнаваем. Дыни, овощи, фрукты, разводимые на убой существа из тюремной теплицы – все это навалено горами. Наружу вывозили папоротники, тростник, траву, тоннами и тоннами. Бет решила, что здесь распределяют пищу для птиц разных родов. Она махнула остальным. Быть начеку, если их заметят. Но рабочие птицы, разгрузив очередную партию, словно бы забывали о еде. Люди ждали, слушая урчание в животах. Потом нерешительно подобрались к зарешоченной вагонетке. Внутри виднелись дыни и тыквы, совсем как земные, но размером с древние автомобили. Они залезли туда, разрезали один плод. Оттуда хлынул сок. Начали есть. Фред задумчиво разглядывал проем в стене. Из-за решетки струился поток воздуха. «Надо нам туда», — сказал он. «Зачем?» — не поняла Бет. «Мы все потные», — уточнил Фред. Люди переглянулись. «Ну да, конечно. У большинства птиц крупные носы и превосходное обоняние». Бет и ее спутники прокрались под кондиционером. Они унесли с собой добычу поменьше – дыни, фрукты, мертвое млекопитающее. Ветер приятно освежал. Они ели, спали и снова ели. «Легче всего унести еду в себе», – заметил Фред. Реплика вызвала хихиканье, но они все равно набивали желудки. «Я думаю», — сказал Фред погодя, — «я понял». Разговор прекратился. «Что именно?» — навострила уши Бет. «Вы подумаете, что я спятил». Бет оглядела склад. «Мы тут шныряем, как мыши в супермаркете», — сказала она. «Только супермаркет для великанов-чужаков, и стоит он посреди сковородки ВОК размером с Солнечную систему. Мы тут все уже немножко спятили, милый Фред». «Многие звезды рождаются парами», – начал Фред. «Быть может, большинство». Они кивнули. «Мне показалось, что та сфера изображала Землю. Землю до разделения континентов». «Зачем бы им строить глобус Земли?» – не понял Лаупинь. «Это динозавры». Лаупинь расхохотался. «Типа того». Остальные тоже улыбались. «Предположим, что динозавры обрели разум, вышли в космос, «Исследовали окрестности, посетили звезду, соседку Солнца. Никто из вас не задумывался, как динозаврам удавалось сохранять температуру тела? Солнце в прошлом ведь было холоднее». «Давай продолжай», — улыбался Лаупинь. «Звезда-соседка», — задумчиво проговорила Нариф. «Они ее украли?» «Нет, это была их система, и Земля тоже была их». Они оставили Солнечную систему в неприкосновенности, а планета викромасинг забрали себе, перемололи этими космическими жерновами. Бет заметила, что Майра перестала улыбаться. Обыкновенно это происходило, когда та возвращалась мыслями к погибшему мужу. Она обняла Майру рукой за плечи. Сумасбродная идея Фреда вызвала интерес. Началось обсуждение. Бет старалась прятать усмешку. конце концов, они ведь смотрели, как строилась чаша. А тем, кто этого не видел, кто не был в проекции, сама идея чаши могла показаться идиотской. Кубок мира, подумать только. Усовершенствованная версия обладала бы сменой дня и ночи, а вокруг по орбите летали бы чайные пакетики. Космопорт в комплекте. Но Фред, казалось, совсем не шутил. Разумные динозавры развились в птицы народ. У динозавров вполне могли вырасти перья». «Может и так», — сказала Бет, — «все еще не вполне серьезно. От динозавров логично ожидать столь масштабного мышления». Разговор продолжался. Люди рады были хоть ненадолго отвлечься от обстоятельств. Бет размышляла, как их отсюда вытащить. «Еды полно, и это не тюрьма, но пониженная гравитация делает свое дело. В скором времени кости станут хрупкими». «Начнутся невропатологии». Лаупинь и Фред, обчищая зеленую корку огромной дыни, наблюдали за суетившимися вдалеке рабочими птицами. «Смотрите», — указал Фред, — «это те, сторожевые птицы». «Они нас кормили», — возразил Лаупинь. «Нет, эти немного отличаются. Видишь звездчатый узор на краях оперения? Это не грузчики. Они тут... прочесывают территорию?» «Они нас выслеживают». Угу. Фред провел рукой в воздухе, описав дугу. «Они движутся волной. Если оставаться на месте, они нас найдут». «Вероятно, они не важнецкие щейки иначе бы нас уже схватили». «У них, скорее всего, мало опыта», сказала Бет, глядя на Фреда. «У тебя есть еще парочка безумных идей? По правде говоря, я не вижу способа ускользнуть». «Давайте спрячемся в дыне». предложила Майра, — в двух или трех дынях, если в одну не влезем, и подождем, пока они пройдут. «А вот я думаю, провент-канал», — сказал Фред. Люди для маскировки привязали к себе папоротники и легли под решеткой вентиляции, рассматривая прутья и ожидая появления сыщиков. Птицы и щейки были не так огромны, но все же крупнее людей. От них потянуло земляными запахами, раздавленной травой, навозом. Большими животными. Там много свободного места, чтобы птички-инженеры могли работать, сказал Лаупинь. И мы пройдем спокойно. Протиснемся мимо лопастей вентиляторов. Осторожно, чтобы они не выключились, а то сыщики заметят. Они набрали столько еды, сколько смогли унести на себе. Хранить ее было негде. Снаружи можно развести костер и поджарить прихваченного зверька. Потом добраться до космопорта. и попытаться сбежать. Или погибнуть в этой попытке.